Феликс нервно кричит ему вслед. «Не было этого. Может быть, и упоминали мы его один или два раза. С какой стати, Иван Давыдович? А если бы даже я ему и рассказывал, что тут такого?» «Иван Давыдович, значит, вы все-таки рассказали ему про Курдюкова?» «Феликс, да не рассказывал я. Скорее, это уж Романюк мне о нем рассказывал». Как Курдюков свои стишки пишет, и все такое. А я про Курдюкова только и сказал, что он отравился, и я еду к нему в больницу, и все, и больше ничего. Иван Давыдович, а о том, что Курдюков послал вас ко мне? Феликс, да господи, да конечно нет, да ни единого слова! Наступает внезапная тишина. Феликс обнаруживает, что все с жадным вниманием смотрят на него. В тишине отчетливо слышно, как Павел Павлович на кухне чем-то побрякивает и напевает неопределенный мотивчик. Иван Давыдович вкрадчиво. «То есть вы уже тогда поняли, о чем можно говорить а о чем нельзя?» Феликс молчит, глаза его растерянно бегают. Иван Давыдович, Феликс Александрович, — Будет лучше всего, если вы сами, без нашего давления, добровольно и честно расскажете нам, с кем вы сегодня говорили о Курдюкове, что именно говорили и зачем вы это делали. Я очень советую вам быть откровенным. — Феликс, да господи, да разве я скрываю, с кем я говорил о Курдюкове? — Пожалуйста, с кем я говорил. — Да ни с кем я не говорил, только с одним румунюком и говорил — — Да, конечно, с женой Курдюкова, — говорил, с Зоей. Она мне сказала, чтобы я поехал к нему в больницу. Я поехал, и все, все больше ни с кем. На кухне снова слышится звон посуды, и в кабинете появляется Павел Павлович. На нем кухонный фартук. В одной руке он держит шипящую сковородку, в другой — деревянную подставку для нее. — Павел Павлович, прошу прощения, не обращайте внимания. Я у вас, Феликс Александрович, давишнюю ветчину там слегка. Вы уж не обессудьте. Феликс растерянно. Да ради бога, конечно. Иван Давыдович раздраженно. Давайте не будем отвлекаться. Продолжайте, Феликс Александрович. Но Феликс не может продолжать. Он с испугом и изумлением следит за действиями Павла Павловича. Павел Павлович ставит сковородку на журнальный столик, и, нависнувший над нею своим большим благородным носом, извлекает из нагрудного кармана фрака черный плоский футляр. Открыв этот футляр, он некоторое время вводит над ним указательным пальцем, произносит как бы в нерешительности м м, -м» и вынимает из футляра тонкую серебристую трубочку, клечет и бормочет, смотреть страшно.